Апофеоз демона. История о эволюции монстра. Арка вторая. Реинкарнация. Глава двадцатая. Новое начало. Прошёл месяц с начала официального бета-тестирования новой VR MMORPG Миры Гдрасии. Игра поставляется в комплекте с новейшей VR-системой, и благодаря своей невероятной реалистичности стала всеобщим предметом обсуждения. Ничего подобного не происходило прежде с другими VR-играми. В игре совсем недавно завершилось первое официальное событие, покорение берсерков. Критика была неоднозначной, отчасти из-за чересчур сильных событийных монстров, отчасти из-за их слишком реального, слишком пугающего поведения, а также по другим причинам. Но в целом отзывы игроков были положительными. И как только разработчики выпустили официальное видео, демонстрирующее одни из лучших сражений события, интернет тут же заполонили нетерпеливые люди, просящие об официальном релизе игры. С момента запуска бета-тестирования, 10 тысяч отобранных тестеров наслаждались своими путешествиями по неизведанным землям, общались и делились информацией в VR-чатах. Разумеется, как и в любой другой игре, не обходилось без нытья. Сегодняшний день не был особенным. наверняка вы все думали что возможность возрождаться в любом часовом поясе удобно верно ага я тоже так думал а потом выяснилось что если вы в основном играете ночью как я и выбрали возрождаться утром то вы будете поясе ни хреново себя чувствовать а все из за нарушения циркадных ритмов я на протяжении всего дня вижу солнечный свет я знаю об этом ясно как-то раз я настолько посел на эту игру, что зашел в нее днем, но в это время в игре ночь и в городе совершенно ничего не происходит. Разве в больших городах нет кварталов красных фонарей? Место немного опасное, но по крайней мере там можно провести ночь. Э, на самом деле мне еще нет 18, так что я играю версию для всех возрастов. Ой, ошибочка вышла, тогда не бери в голову. Э, здесь дети, смените тему! По прости выходит твоя проблема тоже связана с часовыми поясами, но знаешь ли ты что можешь телепортироваться в отдаленный храм и зарегистрировать там новую точку возрождения Такое можно провернуть только один раз и ты ничего не сможешь взять с собой кроме событийных предметов Эй, вы видели новый трейлер? он выглядит потрясающе га, они использовали настоящие сцены сражений с монстрами да? Рядом со мной появился один, но когда я вошёл в систему, его уже убили. По-видимому, некоторые из них могли возрождаться несколько раз. Хотя они, казалось, не возрождались после их трёхкратного убийства. И эти монстры были в большинстве своём довольно сильными. Я слышал, что многие команды второго ранга умерли от их рук. Кстати, насколько высоки ранги... Или правильнее будет сказать уровни навыка? Насколько высоко их можно поднять? Кажется, разрабы сказали, что всего уровней 10, но и в нынешней версии в официальном релизе будет только 5, по всей видимости. Да уж. Если взять за эксперта пятый уровень навыка, тогда вы увидите шестой ранг только с рыцарем высшего класса, наверное? Впервые вижу игру, где игроки слабее, чем NPC. Это игра, ориентированная на реализм. хотя, вероятно, через несколько лет этих рыцарей высшего класса можно будет встретить по всему городу Б блин я хочу еще одно событие по убийству монстров На этот раз награды был годовой пропуск на дирижаполь верно? га, он очень удобен для путешествия и изменения точек возрождения жааль, что его обычная цена практически равна цене особнякалуча около пятисот человек получили по одному. лично мне все равно одна только страна выбранная мной уже настолько огромна что я даже не уверен что смогу исследовать ее всю вдобавок те боссы которые я видел в трейлере выглядели чертовски страшными серьезно должен же быть предел релизму я имею в виду в трейлере было примерно десять самых мощных монстров да все они убили кучу игроков до того как сами умерли Я не думаю, что все событийные монстры такие, но я должен согласиться, что эти были до жути безумными. Я даже задался вопросом, какое ИИ использовали разрабы. Безумными. Ты прав. Я действительно ощущал их сумасшествие. Может быть, они наняли разработчика из какой-нибудь хоррора игры? О, точно, вы слышали? Разрабы написали в Твиттере, что в официальном релизе могут быть аватары монстров для игры за них. Ты не шутишь? Значит ли это, что я смогу играть за монстров из трейлера? Что они собираются делать с отторжением? Я читал о том 120-килограммовом старике, который изменил свое телосложение и возраст, из-за чего ему пришлось столкнуться с множеством проблем, прежде чем он смог привыкнуть к своему игровому персонажу. В твите не было подробностей, только то, что особенности, вызывающие отторжение, будут автоматизированы. З значитчит я тоже смогу иметь две головы и превращаться в туман. Плохие новости для тебя бро. У амортных аватаров слишком много особенностей, чтобы их можно было автоматизировать, поэтому такие аватары скорее всего не появятся. Чувак, последние три были безумными. Пугающие взгляды это ладно, но они также были ужасно быстрыми и сильными. Последними были хищная жаба, двуглавой свирепый волк и белый туман, верно? Я слышал, что они были суперильыми. У меня есть друг второго ранга, который играет в другой стране. Они сказали, что их команда из трехх человек бросила вызов белому туману, но все умерли буквально в считанные секунды. Белый туман, которого показали в конце трейлера, да? Эта сцена напугала меня до чертиков, хоть я и понимал, что это просто видео. Ну, знаете. Тот момент, когда он превратился в смутный человеческий облик, держа в руках сломанный меч, и зловеще улыбнулся. Твою ж мать! Ага, жутко. Но в то же время это выглядело круто. «Соместитель директора, мы завершили процесс сбора всех 57 альфа-тестеров, находящихся сейчас в коме из-за разрушенной психики». это запрос на начало тридцати дневного процесса мониторинга поступивший от персонала пункта сбора пожалуйста распишитесь здесь да да хорошо это все да спасибо секретарь седьмого исследовательского центра вошла в кабинет заместителя директора с электронными документами в руках брайан приложил пальцы к сканеррам документы изменили цвет со света желтого на голубой подтверждая отпечатки пальцев брайена Он вернул документы. Секретарь слегка поклонилась и затем неуверенно спросила. «Соместитель директора, должна ли я присутствовать при утилизации тестеров через 30 дней?» «Ну, кто-то должен. Если ты сама того хочешь, тем лучше. Есть какая-то особая причина, почему ты спросила об этом?» «Не совсем. Если быть честной, возможно, я просто хочу сама отправить девочку, пережившую всё это». Я полагаю, все вы, женщины, такие сентиментальные. Номер 13, верно? Я посчитал, что показать её в финальной сцене трейлера будет отличной идеей. И я был прав. Эта часть была шикарной, согласна? Это так. Тем не менее, это может привести к тому, что всё больше людей будет запрашивать аморфные аватары, когда выйдет официальная версия игры. Разве это не будет проблемой? Ээээм... Да, насчёт этого... По их планам, первый показ аватаров-монстров будет включить 15 разных типов. В этот список не входили аморфные монстры. Аватары такого типа были слишком нестабильны в плане движения и форм тела. Чтобы использовать хотя бы чуточку их навыков, игрокам придётся возложить большую часть обработки данных на ИИ. По сути, нечто подобное не будет отличаться от игры с геймпадом, прямо как в старых играх. Я хочу сказать, аморфные монстры не годили для использования изначально. У них слабые атаки, и они очень уязвимы для магии. Чтобы в полной мере использовать их сильные стороны, игроки должны быть способны свободно трансформироваться, но это определенно невозможно для обычных людей. Номер 13 была слишком большим исключением. Брайан выпустил поток слов, которые звучали так, словно он оправдывался. Действительно, та же среди секретных альфа-тестеров она была уникальной. кивнула секретарь. Играки должны все понять, когда мы раскроем информацию о боевой силе аморфных монстров. Кстати брай сладко улыбнулся, а после того как подтвердил, что большая часть его работы на день была выполнена. Совсем скоро я буду свободен. Не хочешь поужинать? Я знаю одно место, Красивая женщина также сладко улыбнулась в ответ: « Я засажу вас за злаупотребления властью. Для большинства мир и ггддраии был грозой открытым миром. Вымышленный мир. лишь немногие избранные из некой корпорации и высшее руководство правительства некой страны знали об истине. О том, что этот мир реален. И он изменялся. Под влиянием ничего не подозревающих бета-тестеров и тайных сотрудников, и драия изменялась. В северных краях центрального континента находился Трестон, одна из крупных странах Драсии. Маленькая путешественница, одетая в плащ, молча, неуклонно, неутомимо шла по травянистому полю. Если судить по ее росту, вероятно, ей было не больше десяти лет. Огромный плащ взрослого мужчины покрывал ее целиком, Подол был грязным из-за волочения по земле и полон разрывов. Бледные, босые ноги выглядывали из-под него с каждым шагом. Здесь были мелкие монстры, волки и другие существа, живущие на этих лугах. Судьба одинокого путешествующего ребёнка была предрешена. И всё же все звери спрятались, будто в страхе. Ребёнок ни разу не подвергся нападению. За ней следовал прыгающий шарик желе, слизь светло-зелёного цвета, маскирующего её в траве. Ребёнок поднял голову. Непослушный ветерок подул и потянул за собой капюшон. Показалась голова со слегка вьющимися волосами, настолько белыми, что они почти блестели на свету. И глаза, словно алые, сверкающие рубины. свисающие белые кровлиящие уши немного задрожали на прохладном ветру. Это была девочка не земной красоты. Шети раса мистраль. Младший демоннизскаранговой, Темон чурующего туманкружего над северными морями. Осторожная духовная форма жизни. Ачки магии семьсот пятьдесят семь пяти увеличились на девяносто два. Общая боевая сила 825 из 825 увеличилась на 326. Уникаальный навык перезапуск, тиберманнипуляция, расовый навык страх, простая идентификация, гуманоидная форма адепт. Опытный упаковщик.